Четыре коротких часа, и затем тьма. Под тропиками сумерек не бывает. День почти сразу переходит в ночь. Что будет с ним? Переживет ли он эту ночь? Неужели смерть? Тогда зачем все это было? Зачем нужна была эта цепь предательств, измен? Анна! Анна! Память всплыла, как живое... Красивое надменное лицо, зачем он сразу не увез ее тогда к себе на родину? Проклятый старик, проклятый Маэда, опутал золотом, расписками. Анна жаждала развлечений, нарядов, богатой широкой жизни, бездельной жизни. Нет, она не поехала бы с ним на его родину, там нужно трудиться. Анна, Анна.